глава 3. город вятск именем указывал на свое береговое местоположение стоял на Яру, при средоточием жилых казенных домов и промышленных построек над городом высились трубы завода скелетистые телебашни уцелела и куполала церквей до высокой колокольни разоренной по советски а музейного мужского монастыря Белая клада старого помпезного театра подчеркивала губернский статус и культурность города. Сродница здешнего поселения — вятка, река ширины средней, с ровными темными водами, не нестроптива, но с пожирательной внутренней силой. Кое-где на дне считалось ей земные дыры, а то на стремни не родятся водовороты, в которых топнут не только безалаберные подростки и ослаблые, Подпитие мужики, но и спортсмены, неурочно переплывающие русло. Вниз от вятска к устью река судоходно щедра на промысел. лещ, сорога, щука, а в браконьерской сети и стерлить. Всегда пожалуйста. Вода во все века манит человека поживой и отдыхом. А уж пацанам вятка несла бесценный урок. Здесь учились плавать женками.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 Он к картам азарта не испытывал, но примечал, что Саньк мухлюет. На рубашках потрепанных карт знает какие-то меты. — Ты где был? — строго спросил Пашка, причалившего к плитам запыхавшегося брата. — Шнурок порвался, — скоро соврал Лешка, — тайну ослепительной красоты. Библиотекарши открывать не стал. — Ша, сторож тащится, — предупредил Ленька жмых. — Может, сплит с лезем, сказал Пашка. — Обойдется! — вызывающе сплюнул в бок Ленька, жмых, задирый, глядя на сторожа. — Старый, сутулый человек в сером ватнике и темные кепке с котомкой на плече, сторожем не являлся. Стройка, покуда безохранная, многотонные плиты и вырытый котлован не скрадут. Старик в сером, видать, шел со да заплутал, не что квятки примкнули. — Строй, объект! — Эй, орелики! — выкрикнул старик, приманивая пацанов рукой. — Чего хотел? — грубо с вызовом ответил Ленька жмых. — Старик, на чём лице морщины лежали доброжелательным узором, вмиг преобразился. Тёмные складки легли звериной спесью, нос заострился, тонкие синие губы выгнулись, обноши паскал. — Чего хотел? — взвыл старик. — Ты чё, щегол, прыщавый, понтовать вздумал? поди сюда!» Да и сам направился к Леньке с видом разбойника. Пацаны скоренько поспрыгивали с бетонных плит. Ленька сунул руку в карман, где финка. «Сопли утрез подбородка!» — приказал старик. Ленька провел рукавом по лицу, взглянул на рукав. Соплей не видать. Старик обратно скривился. «Тот фраерок Кому ты мозги парить хочешь?» Старик явно выходил из блатного уважаемого мира. Лёнька жмых запустил дела, подступил. Скажи Скажи-ка мне, дурилка, как на улицу Мопривы идти. Понарил тот канав дятла деревянный, огорожа кругом. Лёньку указал рукой на друг за борь. Дом ворончейкиных, который, знаешь, мы Ворончихины. Выспел на вопрос старика Пашка потянул за руку Лёшку. Старик по нахмурился, потом снял кепку улыбнулся. Никак. Валины, сыны! Пашка с Лёшкой переглянулись. ну да да да здорово внуки хрипло рассмеялся старик дед я ваш вален батька семён кузьмеич он по мужски протянул руку сперва пашки как старшему после поменял к себе леньку пашки новый родственник не приглянулся низенький горбун руки крючми ладонь шашавый и глаза острые как у бандита на щеках всегда щетина старик неудовольствие пашки сразу распознал — Как звать-то? — Да ты Я добрый. Зато Лёшку дедушка подкупил весёлыми замашками, бесстрашен по отношению к Лёньке и жмыху, и тёплой сухой ладонью, в которую утонула Лёшкина ладошка при пожатии. — светлые, как у матери, — сказал старик Лёшке, и полез в свою котомку. Он вытащил оттуда кулек из синеватое вёрточной бумаги. — Карамельки вам, посластись! — А ты, фрейерок, он обратился к Леньке Жмыху, — не понтой и ножом не баловай. Не спеши, наклевай еще баланды в зоне. Старик ловко просочился в указанную дыру в заборе и скрылся. — Откуда у вас такой? — спросил Ленька Жмых. — Из тюрьмы, — недовольно ответил Пашка. — Может, не из тюрьмы? — защитил деда Лешка. — Он давно из тюрьмы выйти должен. — Мешки у него, кажись, — сказал Санька Шпагат. Золотой портсигар лежал. Пацаны снова забрались на плиты, на начали резаться по парного дурака, хотя в колоде не хватало и валет и семерки. Во время игры выуживали из синенького кулька грязноватыми руками кремовые, обсыпанные сладкой пудрой карамельки.